Глава 16. Заходить в гости к Словицкому я решил не церемонись. С ноги, так сказать. И для этой цели решил использовать часть дроидов-гигантов, перед которыми встала задача вынести входные ворота или хотя бы проделать в них брешь, чтобы можно было попасть внутрь. Все равно другого способа проникнуть туда я не нашел, только через закрытые главные ворота. Возможно, где-то есть и запасной выход, но я его не обнаружил. Пробивать стену проще все же с воротами разобраться. Остальные же дроиды и я сам затаились под активированной маскировкой метрах в 20 от ворот, ведущих в лабораторию. Те же дроиды, перед которыми стоит задача пробить нам проход, зайдут вообще издалека и по дороге, в наглую, даже без маскировки. Посмотрим, какая реакция будет у обороняющихся. Понятное дело, что сразу сходу атаковать я не стал. Вначале вернулся обратно к лаборатории и еще раз там все осмотрел. Вдруг за то время, что я знакомился с дроидами, там что-то успело измениться. Но нет, никаких изменений. Все та же тишина и пустота, даже, кажется, в домах рядом с лабораторией никого нет. Во всяком случае, никаких звуков, сигнализирующих о том, что там есть кто-то живой, расслышать не получилось, как и увидеть что-то. Арти же в это время выводила дроидов на оговоренные позиции и подготавливала все для штурма. Закончив пробежку вокруг лаборатории, вернулся к дроидам. Пора начинать, мысленно говорю Арти, смотря на все так же закрытые ворота. Даже если нас и заметили, то пока никакой реакции не видно. Тогда начинаю. Десятка гигантов движется сюда. Будут через минуту. Вот и все. Началось. Теперь ожидание точно закончилось. И несмотря на долгожданность этого момента, я как-то волнуюсь. Может, причина в том, что впервые за долгое время я буду действовать не в одиночку, а может, в том, что скоро мне придется опять столкнуться с призраком из прошлого, с которым связаны не самые приятные воспоминания. Мотнув головой, подавляю мандраж и беру себя в руки. Не время для этого, да и поздно уже, отступать я не собираюсь, а изменить вряд ли что-то получится, да и есть ли смысл в этом? Секунд 40 ожидания, и на дороге показалось десятеро дроидов-гигантов, шустро идущих в сторону лаборатории. При взгляде на них создается этакое впечатление вальяжности, даже показушности. Арти выстроила их всех в колонну подвое, и шагают они синхронно, словно маршируют. Хотя почему словно? Они и в самом деле маршируют. Даже несмотря на то, что их только десятеро, учитывая их размеры, выглядит это очень даже солидно и внушающе. Перевожу взгляд на лабораторию, но там по-прежнему все тихо. Неужели не заметили их? Странно. «Ну ладно, мне же лучше, если так» хотя и сомневаюсь, что все сейчас происходящее снаружи до сих пор никто не заметил. Подходя к воротам лаборатории, дроиды перестроились в шеренгу. Остановившись метрах в 10 от ворот, они навели свои орудия на них и дали синхронный залп. Оглушительный грохот, и ворота оказались буквально сметены. Залп не просто проделал в них дыру, а вынес их чуть ли не целиком, если там даже что-то и осталось от ворот, то совсем немного. Слегка неожиданно. Я как-то даже не рассчитывал на такой эффект, да еще и с первого же залпа. Недооценил мощность пушек этих дроидов. Приятный сюрприз. «Вперед! Профессора желательно взять живым», говорю Арти. «Убивать весь персонал? Или если кто-то будет сдаваться, то щадить?» «Таких изолировать, чтобы не смогли вдруг передумать и что-нибудь натворить», отвечаю ей после недолгих колебаний. «С одной стороны, проще и безопаснее всех перебить там без разбору, но с другой, если сдаются, то почему бы не пощадить? Я же не за ними сюда пришел». «Поняла», — кратко ответила Арти, больше ничего не уточняя. В тот же миг внутрь лаборатории рванули дроиды-шары, и оттуда послышался вой тревоги. Теперь нас точно заметили. Следом за дроидами-шарами, но более медленно, побежали обычные дроиды, и все с активированной маскировкой, чтобы усложнить оборону противникам. Я же вижу их только благодаря отметкам нейросети, которыми она пометила каждого. Десяток же гигантов, что пробивал ворота, разошелся в разные стороны, охватывая все пространство рядом с лабораторией, и стал контролировать округу, чтобы никто не смог незамеченным подобраться сюда, ну и чтобы никто не сбежал. Второй же десяток, который остался незадействованным, тоже двинулся внутрь лаборатории, но медленно и не спеша, пропустив всех более шустрых вперед. Выждав секунд 10, когда все дроиды окажутся внутри, и я пошел туда. Решил в этот раз не спешить и не лезть первым. Пусть всем занимаются дроиды, я же вмешаюсь только в самом крайнем случае. Стоило пройти через ворота, как сразу же донесся далекий грохот взрывов и выстрелов. Снаружи его почти не было слышно. Похоже, тут успели восстановить систему защиты после моего предыдущего визита. «Арти, есть доступ к сети?» — спрашиваю у нейросети, медленно идя по туннелю и смотря по сторонам. Людей на момент нападения тут было немного — и что-либо сделать они не успели. Все, кого вижу, разрезаны на несколько частей. У них не было ни малейшего шанса выжить. Дроиды-шары пока неплохо себя показывают, и, несмотря на довольно компактные размеры, огневая мощь, похоже, у них хорошая. Во всяком случае, чтобы разобраться с людьми, ее точно хватает. Нет. Дистанционная возможность подключения пропала буквально через несколько секунд после начала нашей атаки. Видимо, они вынесли урок из прошлых событий. Жаль, было бы круто опять провернуть тот трюк с контролем их сети. Ладно, как дела у дроидов. И знаешь что, выведи мне на карту обстановку в реальном времени. «Дела нормально, уверенно зачищают этаж комплекса», — ответила мне нейросеть, а перед глазами появилась карта комплекса с отметками дроидов и обозначением их состояния. Кроме этого, там также были отмечены обнаруженные противники и вообще какая ситуация в комплексе. Например, если где-то заперты двери, то это также обозначается. Карти весьма основательно подошла к вопросу отображения обстановки, и информация, похоже, обновляется в реальном времени. И судя по этой карте, дроиды все еще на первом наземном этаже, но продвигаются дальше довольно резво. Думаю, еще несколько минут, и они закончат здесь. А я же пока займусь... не знаю, чем займусь. Похоже, буду просто наблюдать за развитием ситуации и плестись в самом конце моей небольшой армии вторжения. И не сказать, что мне это не нравится. Вот так спокойно идти и смотреть на то, как кто-то делает всю работу за меня. Как и предполагал, прошло минуты три, и дроиды закончили зачищать этаж. И сдаваться никто не спешил, так что дроиды перебили всех противников, а после этого двинулись к проходам, ведущим ниже. Спусков было несколько, включая и лифт, но его уже предусмотрительно заблокировали, и использовать его у нас не выйдет. Разве что взорвать и воспользоваться шахтой лифта, но Арти решила с этим не возиться. Поэтому, разбившись на несколько отрядов, дроиды пошли ниже по всем известным и незаблокированным спуском вниз. Точнее, их попытались перекрыть дверями, но это нас совсем не остановило и даже не сильно замедлило. А вот уже на первом подземном этаже появились первые сложности. Даже не столько сложности, скорее просто вражеское сопротивление серьезно усилилось, а скорость продвижения моих дроидов вперед заметно упала. И вылезла еще одна проблема. Может, по центральному коридору наземного этажа дроиды-гиганты еще нормально перемещались, но вот дальше потолки стали ниже, и они перестали помещаться по высоте. Так что пришлось оставить их на том этаже, следить там за обстановкой. Жаль, конечно, что дальше придется без них. Их огневая мощь была бы не лишней, но, по правде говоря, пока они в сражении и не участвовали, просто не успевали дойти до противников, пока те еще оказывали сопротивление. «Почти полчаса ушло у моих дроидов, чтобы сломить вражескую оборону на первом подземном этаже и подавить там любой намек на сопротивление. К моему удивлению, обошлось без потерь с нашей стороны. Да, было несколько немного поврежденных дроидов, но ничего серьезного. Они вполне могут продолжать сражаться». Арти неплохо организовала их, сделав так, чтобы дроиды с просевшими щитами сменялись свежими и успевали восстановиться. И пока эта тактика вполне работает, дроидов хватает для этого, а направлений для атаки не так уж много. И на этот раз, в отличие от предыдущего этажа, большинство персонала решило сдаться без боя, и их позапирали в различных помещениях. Так что с живой силой противника почти не столкнулись. Только вражеские дроиды и турели, которые по понятным причинам даже и не думали сдаваться. Словицкий ожидаемо не попался, но было бы глупо надеяться, что все получится так быстро. Закончив здесь, мои дроиды двинулись на следующий этаж, а я принялся разглядывать то, что осталось от защитной системы. И похоже, после того, как я был тут в прошлый раз, систему безопасности не просто успели восстановить, они плохо доработали, стало заметно больше турелей и дроидов, и это только то, что бросилось в глаза. Возможно, хватает и незаметных, на первый взгляд, изменений. «Правда, дроиды не сказать, что совсем уж крутые. Точно не те, что схватили меня и от которых я удирал позже. В любом случае, какие бы они ни были, мои дроиды с ними справляются. Пока что, во всяком случае. Но и радоваться раньше времени причин не вижу. Впереди у нас еще много этажей, и можно только догадываться, с чем нам там придется встретиться. Впрочем... Надолго задерживаться на этаже я не стал и пошел следом за своими дроидами, которые уже успели умчаться вперед и оторваться от меня. Чем дальше мы пробиваемся, тем сильнее крепнет во мне ощущение какого-то недоумения, неправильности происходящего. Нет, я безусловно рад, что мы пробиваемся дальше, уверенно уничтожая всех, кто оказывает сопротивление, но... «Где крутые дроиды, что гоняли меня до этого? В столкновении с пришельцами полегли все? Слабо верится в это, но...» «А нет их. Мы прошли еще два этажа, и так ничего подобного не встретилось. Да, встречались и другие дроиды, получше, чем основная масса, но это все равно не те практически неуязвимые монстры, с которыми хрен что сделаешь». Однако даже без тех сильных дроидов мы умудрились понести первые потери. На третьем подземном этаже отработанная схема действий дроидов вдруг дала осечку. Там оказалось слишком много направлений для атаки, а перекрыть их нужно было все, чтобы нам в спину не зашли. И в итоге отряды наших дроидов были слишком малочисленными, чтобы без проблем подменять подстреленных и давать им время восстановиться. Уверенно сражаться и побеждать при такой численности они еще могли, а вот с остальным уже возникли проблемы. И вот так одного за другим мы стали терять дроидов, причем обычных дроидов. А вот дроиды-шары, как ни удивительно, несмотря на то, что они выглядят более хлипкими, почти все оставались целыми. Благодаря своей немалой скорости и маневренности, да в придачу к не самым слабым энергетическим щитам, они оказались очень сложными мишенями. Может, они и менее бронированы, чем обычные дроиды или дроиды-гиганты, но для начала по ним нужно попасть, а это не так уж и легко. Лучше всего в коридорах комплекса себя показали опять-таки дроиды-шары. Им почти без разницы, по какой поверхности передвигаться, они могут даже по потолку совершать рывки, пусть и не очень долгие, что очень помогает прорываться сквозь вражеские линии обороны и атаковать противников прямо изнутри их рядов или с тыла. А вот обычные дроиды на такое не способны, они могут только по горизонтальной поверхности бегать, пусть по вооружению они и мощнее. И в связи с этими особенностями сложилась определенная тактика, дроиды-шары стараются прорваться, а обычные дроиды в этот момент пытаются подавить противника огнем и сконцентрировать вражеский огонь на себе. Понятное дело, что не везде так происходит. Только в трудных ситуациях, когда пробиться дальше, сходу не получается. Обычно же все гораздо проще и быстрее. Всех противников просто сносят с пути голой огневой мощью. Но несмотря на все сопротивление противников, мы продвигаемся вперед. Пусть уже и гораздо медленнее, и не настолько успешно, и без потерь, но если ничего сильно не изменится, то, по расчетам Арти, наших текущих сил все равно должно хватить для захвата этого места. Что немного печалит, Арти так и не удалось получить доступ к местной сети. Это бы сильно Облегчило захват комплекса, и проблема не в какой-то ее крутой защите, оказавшейся не по силам моей нейросети. Все гораздо банальнее и проще. Стоит только нашим дроидам показаться на этаже, как там все точки доступа к сети комплекса просто отключаются, и поделать с этим у нас ничего не получается. Неприятно» пусть и не смертельно, все же огромное количество данных об этом месте у нас есть еще с прошлого моего визита сюда, вроде плана основных коммуникаций и вообще плана этого комплекса. Четвертый подземный этаж позади, и это был очень тяжелый этаж. На него у нас ушло больше всего времени по сравнению с предыдущими. Казалось, он весь был забит вражескими дроидами. Если сейчас куда-то идти по нему, то на полу нет ни одного пустого места, где не лежали бы металлические обломки. А вот людей там почти не было, только отдельные личности, которые при нашем появлении сами сразу же позапирались кто где и не высовывались оттуда. «Арти, ты уверена, что мы справимся?» Спрашиваю у нейросети, стоя рядом с одной из лестниц, ведущих вниз. «Сомнения мои не беспочвенны. Наших дроидов сильно потрепало, и от всей небольшой армии осталась примерно половина. Это не считая дроидов-гигантов. Их все равно сюда не загнать. И если на последнем этаже будет такое же сопротивление, то мы можем и не справиться уже». «Должны. Но, скорее всего...» Тебе придется вмешаться. Это без проблем. Словицкого точно нигде не было. Точно. Если он тут и есть, то на последнем этаже. Надеюсь на это, мрачно отвечаю ей. Все это я затеял только для того, чтобы добраться до этого профессора и закрыть вопрос с ним раз и навсегда. И если вдруг получится так, что его тут нет, то будет грустно. Начинаем, произнесла Арти, и в тот же момент мимо меня пронеслась группа дроидов шаров и полетела по лестнице вниз. Что ж, не буду откладывать свое вмешательство на потом, хотя, как ни удивительно, до этого момента я был лишь наблюдателем, даже несмотря на тяжелые моменты в сражении за комплекс. Бросаюсь по ступенькам следом за дроидами, а за мной уже топают остальные. Несколько секунд и я выскочил из двери на последнем этаже. Мгновение трачу на то, чтобы осмотреться. Дроиды-шары уже вступили в бой и вовсю носятся по коридору, уничтожая вражескую технику, которая не особо успешно пытается попасть по ним. Людей пока не видно. Впрочем, и на предыдущих этажах немногие горели желанием сражаться с нами, предпочитая сразу же сдаваться. То ли у них такой приказ то ли они просто хотят жить. Сообразив, что к чему тут, вступаю в бой, открывая огонь из энергетических орудий и срезая турели на потолке и стенах. Дроиды сразу же перераспределили цели с учетом моего вмешательства, а Арти стала передавать мне их цели. Это было немного странно. Я просто знал, кого атакуют, а кого еще нет. И никаких лишних и отвлекающих меток перед глазами. Необычно, но удобно. Секунд 15, и здесь все было закончено, и дроиды шары сразу же понеслись дальше. Делать нечего, бегу следом за ними. Коридор за коридором, помещение за помещением, закоулок за закоулком, проверяем все. И если кто-то вдруг пытается нас пристрелить, уничтожаем таких глупцов или смельчаков. Пусть и не очень быстро, но мы продвигаемся дальше. И что непонятно и даже как-то сбивает с толку, не сказать, что тут оборона намного мощнее, чем этажом выше. Я даже сказал бы, что наоборот, слабее. Да, тут появилось кое-что новое, чего по какой-то причине не было на этажах выше. К примеру, энергетические щиты, перекрывающие проход дальше в самый неподходящий момент, и которые или приходится обходить, или же тратить на них время пробивая. Или же электромагнитные мины, которые в теории должны вырубать дроидов. Но слияние предусмотрело такую возможность и хорошо потрудилось над защитой, и чтобы вырубить наших дроидов, даже самого маленького дроида Шара, нужно, чтобы он угодил разом во все мины, которые устанавливались в ловушках, так что желаемого эффекта для обороняющихся это не принесло. Было еще кое-что по мелочам, но даже несмотря на все эти уловки... Оборона была какой-то более слабой, меньше турелей, меньше вражеских дроидов, слабее само оказываемое сопротивление. По моему впечатлению, четвертый подземный этаж был самым трудным пока что. И каких-то новых дроидов не видно. Куда делись все элитные дроиды и почему мы до сих пор с ними не столкнулись? Это не последний этаж, дело в чем-то другом, и чем ближе конец зачистки этажа, тем сильнее крепнут во мне подозрения. А был ли тут вообще словицкий. А то все указывает на то, что он свалил куда-то, прихватив с собой остатки лучших дроидов. Или, может, он где-то скрывается? Так в этот раз мои дроиды проверяли и даже простреливали все подозрительные места и пытались вскрыть их. Несколько потайных ходов получилось найти, в том числе и в кабинете профессора. Одни были просто такими переходами и вели на другие этажи, другие вели в лаборатории и склады, делая этим порой этажи раза в полтора больше, чем по официальному плану. И в них было много чего интересного на первый взгляд, но нам пока было не до этого. Однако профессора там не было. «Сергей, мы закончили зачистку. Дроиды заняты обследованием этажа. Также мне наконец-то удалось получить доступ к местной сети», — сообщила Арти, когда мы, объединившись в один совместный отряд, додавили последние остатки вражеских сил. «Правда, не сказать, что и от наших сил осталось много. Еще один такой этаж мы бы точно не зачистили уже». И как же ты умудрилась наконец-то влезть в сеть? Они не стали отключать центральные сервера и центр управления. Активирую сейчас обратно всю сеть комплекса, благо такая возможность есть, и занимаюсь изучением данных. А Словицкий что? Пока не обнаружили его. Мне что делать? Не знаю, можешь побродить где-нибудь, а можешь... «Ничего не делать. твое участие пока не требуется». «Как скажешь», — задумчиво отвечаю Арти, оглядываясь по сторонам. «И чем мне заняться? Исследованием этажа? Так дроиды-шары с этим справляются гораздо быстрее и лучше меня. А если у них что-то не получается, то им на помощь приходят обычные дроиды, которых осталось совсем немного, но для обследования этажа...» «Должно хватить. Похоже, единственное, что я могу сейчас сделать, это пойти к выходу отсюда. В любом случае, похоже, сражение тут закончено, и делать мне здесь нечего, раз профессора все равно нет». Но когда же он успел сбежать? Был среди тех нескольких небольших отрядов, что уехали отсюда за то время, пока я наблюдал за комплексом. Так там в машинах вроде бы были только обычные бойцы, даже не дроиды. Еще раньше покинул это место. Или, может, у него есть тайный выход, через который он избежал? Все варианты имеют право на жизнь. Но какой из них более вероятен, непонятно. В любом случае, ясно одно. Профессора, похоже, тут уже нет. «Я в сети», — «Скачиваю все данные из нее», — сообщила примерно через минуту Арти. «Есть что по профессору?» В очередной раз спрашиваю у нее, медленно бредя по коридору к лестнице, ведущей наверх, и смотря по сторонам. Неслабо мы, конечно, тут все разнесли. Если кто-то захочет использовать это место, то перед этим здесь придется сделать капитальный ремонт. И даже догадываюсь, Кто может захотеть использовать его? Я. Ну а что? Несмотря на все, производственные мощности сильно пострадать не должны были. Чертежи и все прочее, я так понимаю, тоже сохранились. Так почему бы не воспользоваться им? И даже если чертежей нет, то можно собирать здесь дроидов слияния. Все равно же налажен процесс производства дроидов. Занимаюсь этим. В данный момент. Могу только сказать, что он не покидал комплекс через главный вход за все время с того момента, когда в прошлый раз ты был тут. Тогда где он? Ищу. Неужели Словицкий еще где-то тут? Но тогда где? Какой-то секретный проход все же остался незамеченным. Возможно. Нашла. — радостно произнесла Арти, спустя секунд 30 тишины и вырвала своим воплем меня из мыслей. «Что нашла?» — спрашиваю у нее, не совсем сообразив, к чему относится ее вопль. «Профессора. Он вместе с отрядом дроидов, судя по всему лучших из тех, что у него были, покинул это место через секретный проход» когда мы штурмовали четвертый этаж. Перед этим он скопировал уйму различных данных. И где он сейчас? К сожалению, этого не знаю. Тогда где этот проход? На пятом этаже. Я приведу тебя к нему. Уже отправила туда дроидов. Он отлично замаскирован. Хорошо. Внимание! Активирована система самоуничтожения. «До взрыва 30 секунд!» Внезапно разнесся по этажу голос. «Арти, это ты?» «Нет». «А лучше бы это была она...» «Сука!» Зло выпаливаю, понимая, что профессора тут точно уже нет, и, скорее всего, он уже далеко отсюда, вместе с собой он вряд ли стал бы тут все взрывать, и, осознавая, в какой жопе я оказался...» Бросаюсь со всех ног к выходу отсюда, причем главному, а не запасному, через который сбежал Словицкий. Его-то еще надо найти и открыть, не говоря про то, что непонятно, куда он ведет и где идет, а вот главный уже открыт. Осталось только как-то добежать до него, и, как назло, я сейчас нахожусь, наверное, дальше всего от него. Профессор Славицкий делал то, что никогда не думал будет делать. Бежал из своего комплекса, в который вложил столько сил и времени, который уже успел стать его домом. И во всем виноват этот Сергей Асов. Ну вот кто мог ожидать, что он приведет с собой кучу дроидов? Уж точно не профессор. Он вообще не был готов к такому повороту событий. Он предполагал, что Асов может заявиться сам, чтобы разобраться с профессором, но то, что с ним придет столько дроидов, причем не просто придут, а будут действовать на его стороне и, скорее всего, под его контролем, это оказалось полной неожиданностью для профессора. Вот откуда этот «Сергей»? Взял дроидов, да еще и в таких количествах. И ладно количество, так там же еще оказалась не разношерстная рухлядь, они но очень неплохие модели. Первые часы сражения Словицкий еще на что-то надеялся, наблюдая за тем, как вражеские дроиды перемалывают оборону комплекса. А ведь оборона была серьезно доработана после того, как Асов хорошо ее разнес в прошлый раз. Но это все равно не помогло. Этаж за этажом противник продвигался дальше. И в какой-то момент профессор понял, что ему придется бежать. Даже если он бросит все резервы в бой, не факт, что удастся победить. И тогда он скачал все свои наработки и исследования, взял лучших дроидов и сбежал. Просто и позорно сбежал, не став принимать бой. Он, конечно, мог бы, но не стал, решив точно спасти свою жизнь. Когда же противник полностью сломил оборону комплекса, профессор, скрипя сердце, активировал систему самоуничтожения. Раз он потерял это место, то пусть оно уже никому не достанется, а может даже получится прикончить и Сергея Асова. В момент, когда профессор активировал систему самоуничтожения, он хотел лишь одного — избавиться от Сергея. Слишком уж он был зол на него из-за потери комплекса. Получилось у него это или нет, он не узнал, погрузившись в машину и направляясь к одной из своих старых баз. Это, конечно, не его комплекс, в котором было лучшее оборудование и все налажено, но лучше, чем ничего. После уничтожения комплекса у профессора осталось немного чего, но и нельзя сказать, что совсем ничего. Несколько старых баз, законсервированных до лучших времен, все наработки и исследования, отряд лучших дроидов, Сейчас сопровождающие его несколько отрядов, что отправились охотиться за Асовым, и сейчас находится неизвестно где, еще немного людей, разбросанных по разным местам, и все. С одной стороны, немало, а с другой — все грустно. А вот что делать дальше, Словицкий пока не знает. Времени у него осталось не так уж много, чтобы начинать все сначала. Единственной надеждой для него был Сергей. Но он только что, собственноручно, возможно, прикончил его. Все же выбраться из комплекса за полминуты, будучи на самом последнем его этаже, задача крайне непростая. А если смотреть правде в глаза, то нереальная.